Глава четырнадцатая. Уж лучше бы были крысы, змеи и пауки, чем души умерших. Они протяжно стонали и кружили вокруг нас. Лана, как дирижер, махала палочкой, выкрикивая заклинания. Духи то приближались, то отдалялись, то парили над нами. Взываю к вам, души мертвых магов, придите, самые могущественные, самые темные. Взываю к вам, проклятые души. Зачем же проклятые? В ужасе выдохнула я, подступив поближе к Алисе. «Они никогда не деликатничают», — объяснила она. «Никого не боятся обидеть и поэтому говорят правду». «Странный подход к делу, но он кажется весьма практичным», — кивнула я. «Если Лане удастся уговорить на контакт какую-то темную душу, то узнаем много интересного». Алиса вошла во вкус, и страх отступил на задний план. Лана отдавала все свои силы, чтобы вступить в контакт с душами. И вот одна из них подлетела так близко, что я ощутила мертвенный холод, исходящий от призрачной субстанции. Она сформировалась в образ старика с седой бородой, и кашлянув, возрилась на нас. «Что ты готова пожертвовать своими предсказаниями?» Загробный голос чуть не сделал меня седой. Страшно так, что я испуганно икнула Хорошо, что призрак смотрел не на меня, а на Лану, а то я умерла бы. Живые должны приходить с дарами, напомнил призрак. Возьми мою кровь, с вызовом бросила Лана. Хорошо. Что еще? Мою судьбу. Хорошо. Что еще? Останови ее! Задергала я за руку Алису. Не мешай, она знает, что делает. Возьми мою жизнь! Выкрикнула Лана. Нет! Я бросилась к ней. Не смей! Это что за глупая ведьма? – спросил призрак, переведя на меня мутный взгляд. Новенькая, отмахнулась Лана. Не знает, что тебе достаточно одной капли крови и одного дня моей жизни. А вдруг я возьму больше? Тогда возьми у меня! Почему-то выкрикнула я, заслонив собой Лану. Не чуди и убирайся! Она попыталась отпихнуть меня. Но со мной так просто не справиться. У тебя? «Как скажешь!» — дух сухо расхохотался, и от его смеха у меня волосы встали дыбом. Тут же на меня спустилась тьма, окутав душным туманом. Я ощутила, как меня полоснули чем-то острым по венам, и горячая кровь заструилась на землю. Раздалось тиканье, и я поняла, что это время жизни покидает меня. «Остановись!» — услышала я в тягучем тумане голос Ланы. Тика не прекратилась, а рана на запястье затянулась. Туман схлынул, и я повалилась на землю от сильной слабости. «Что же ты наделала?» Алиса подняла меня и критически осмотрела. «Хорошо еще, что жива». «Жертва принята!» Эхом прокатилась по лесу. Заупокойный голос заставил меня задрожать. «Это пройдет!» — подбодрила Алиса, почувствовав мою дрожь. «Это от потери крови!» Хорошо, что крови взяли больше, чем жизни. Умрешь на неделю раньше, чем могла бы. Так что это не беда. А кровь восстановится. Главное, не падай, а то я не удержу тебя. — Нам нужно заглянуть в прошлое, — выкрикнула Лана. «Прошлое — Прошлое? — переспросил призрак. — Ты уверена? — Обычно все хотят посмотреть в будущее. — Нет, нужно узнать прошлое. — Спрашивай, ведьма, — потребовала оракул. «Расскажи о прошлом этой ведьмы!» — Лана кивнула на меня. «Ее прошлое?» — казалось, душа покойного мага задумалась. «Оно такое же призрачное, как мое существование. Вижу беззаботное детство, счастливую юность. Вижу сильную прирожденную магию, которая смешалась с сильной любовью. Они питали друг друга и крепли день ото дня». Внезапно дух ринулся ко мне и завис в нескольких сантиметрах от лица. Я отшатнулась, но Алиса не дала сделать ни шага назад. «Что еще?» — я постаралась, чтобы голос не дрогнул. «Вижу настороженность властей. Чтобы спасти тебя, возлюбленный заставил тебя забыть о себе. Но сейчас настали опасные времена». Я задыхалась от страха, ощущая холод призрака, но любопытство было превыше всего. — Скажи, я родилась в магическом мире? — А где еще ты могла родиться, если я говорю тебе о прирожденной магии? — Но почему я не умею колдовать? — Умеешь. — Я встречусь со своими родителями. — Обязательно. Призрак ухмыльнулся. — Но почему я считаю родителями жителей неволшебного мира? — Хватит вопросов, — вдруг рявкнул дух. «Если хочешь знать больше, я возьму больше жизни». «Бери!» Мне не терпелось узнать все и сразу. «Нет!» Между мной и призраком втиснулась Лана и зашептала мне. «Он может забрать все! Хватит!» Снова посмотрела на призрак. «Благодарю тебя, почтенный дух, за помощь! Будь покоен в загробном мире! Пусть полученная кровь и жизнь дадут тебе силу!» Но дух не спешил уходить. Он обвился вокруг нас с Алисой. — Лана, что-то пошло не так! — голос Алисы выдал беспокойство. — Пора уходить! Лана подхватила Мерля и сунула мне в руки. — Не выпускай Кэти! — велела она Алисе, а сама свистнула и крикнула в небо. — Ко мне! Раздалось хлопанье крыльев. К нам летел черный ворон. Дух недовольно взвыл и постарался проникнуть в меня, но Алиса оттолкнула меня. Мы не удержались и упали на землю. Я почувствовала, как Лана схватила меня за ногу, удивленно посмотрела на нее, но она уже не обращала на меня внимания. Она поспешно схватила ворона за хвост, и нас вновь закружил завывающий вихрь.